При императоре Александре I Шишков на некоторое время удаляется от дел двора, но уже в 1805 году становится директором вновь образованного Адмиралтейского департамента Морского министерства и членом Морского учёного комитета. К тому времени он возобновляет то, что можно назвать отложенной жизнью, занятия литературой, прерванные годами флотской службы и придворной деятельности. Но Шишков не просто начинает писать. Он одним из первых осознаёт, какое влияние может оказать словесность, русский язык самоотношение к нему на жизнь и будущность Российской империи. Ещё в 1803 году он издаёт работу Рассуждение о старом и новом слоге российского языка, где пишет: "Ненавидеть своё и любить чужое почитается на недостойство". пишем друг другу по-французски. Благородные девицы на шесты дятся спеть русскую песню. Дети знатнейших бояр и дворян наших научаются презирать свои обычаи, говорят языком их свободнее, нежели своим, и даже до того заражаются к ним пристрастием, что не токмо в языке своём никогда не упражняются, не токмо не стыдятся не знать оного, но ещё многие из них сим постыднейшим из всех невежеств как бы некоторым украшающим их достоинством хвастуются и величаются. Шишково можно было бы упрекнуть в излишнем роднее о национальном, когда бы он сам, не зная языков других, за их знание завистливо презирал, но он был к тому времени знаменитым переводчиком и академиком. Вызов, брошенный Шишковым, стоит осознать, Этот уроженец неведомой деревни возле городка Кашино посмел осудить едва ли не всю русскую аристократию, все виднейшие фамилии, всё просвещённое общество, столь гордившееся своим наконец обретённым европейским лоском и отличным французским выговором. Это уже были не шутки Фанвизина, потешавшегося над тем же самым, в случае Шишкова борьба с гломанией. стало последовательной работой влиятельного государственного мужа. Когда мы вспоминаем те едкие эпиграммы, что будут на Шишково направлены, а из них можно составлять отдельные сборники, надо отдавать себе отчёт, что порождены они были не в последней очереди чувством спесивого недовольства, кто смеет нам указывать, что за деревенщина дослужившаяся до вицы адмирала Не знаю, на каком языке молится он Богу, может быть, ни на каком, напишет однажды Шишков о своём молодом современнике. Часто судит он о нравственных вещах и больше всего превозносит вольность, которая по его понятиям в том состоит, чтоб не считать ничего священным, не повиноваться ничему, кроме страстей своих. На 20-м или 25-м году он по смерти вашей делается наследником вашего имени. О, если б вы лет через десяток могли встать из гроба и посмотреть на него! Вы бы увидели, что добываемое из земли с пролиянием пота десятью тысячами рук богатство расточает двум, трем или пяти обманывающим его иностранцам. А ваш и супруги ваш и портрет, не прогневайтесь, вынесен на чердак и приносится только, когда надо бы посмеяться, как вы одеты были странно. Вы бы узнали, что не только на могиле вашей он никогда не был, но и в церкви, где вы похоронены, или лучше сказать, ни в какой. Вы бы увидели, что он над бабушкой своей, чуть дышущей, хахочет и говорит ей: "Лукерия Фёдоровна, скажи что-нибудь про старину". Может быть, в этом пассаже чувствуется некоторая огульная раздражительность. В конце концов, этим молодым людям еще предстояло выиграть войну 1812 года. С другой стороны, есть и такой факт, когда русские возьмут Париж, общее количество войск будет составлять 120 тысяч человек. Из них 45 тысяч так и не вернутся домой. Останутся там, в Париже. Разве нет в этих словах Шишкова прозрения о некоторых распространяемых в обществе вирусах, из которых вырастут со временем достоевские бесы. У всякого в России свой колокол, Шишков звонил в свой. Для просвещенной прогрессивной молодежи тех дней 50-летний Шишков, по тем временам старик, скоро превратился в фигуру нарицательную, не любить его стало известной модой. Ну а кому приятно, если ты наблюдая себя в зеркале, уверен, что почти уже стал европейцем, а тут тебе сообщают, что ты невежда и лакей? И в то время, когда есть увлекательные немецкие рыцарские романы или великолепные французы, тебе подсовывают скучнейшие священные книги и ещё какое-то слово о полку Игореве. Шишков был автором первого переложения на современный язык опубликованного в 1800 году библиофилом Мусиным Пушкиным шедевр древнерусской литературы. В 1805 году Академия Российская выпускает труд Шишкова Примечания на древние сочинения, называемое Ироическая песня о походе на половцев или слово о полку Игореве, где он выступает уже как исследователь и комментатор. Определённая заданность в его подходах, конечно же, видна. Лотман заметил, как старательно Шишков христианизировал слово, объясняя, что если автор собирается петь не по замыслу и баянию, значит, он разумеет под сими словами, что ему, яко живущему во времена христианства, не все те вымыслы употреблять пристойно, какие употреблял баян живущий во времена идолопоклонства. Но и в этой заданности был свой смысл. Шишков, пожалуй, первым связал с принятием христианства установление не только русской государственности, но и словесности тоже. «Поистине язык наш есть некая чудная загадка, поныне еще темная и неразрешенная», — писал он. «В каком состоянии был он до введения в России православной христианской веры, мы не имеем ни малейшего о том понятия». Но вдруг видим возникновение его с верою, видим в нем псалтырь, Евангелие, Иова, премудрость Соломонову, деяния апостолов, послания, ирмосы, каноны, молитвы и многие другие творения духовные. Видим его вон их не младенцем, едва двигающим мышцы свои, но мужем, поражающим силую слова, о превосходных свойствах нашего языка. И при этом поражался Шишков, Новомодная наша словесность, потерявшая рассудок на подражании европейцам, занимается, цитируем, юродивым переводом и выдумкой слов и речей немало нам не свойственных, в то время как многие коренные весьма значительные российские слова иные совсем пришли в забвение, другие, несмотря на богатство смысла своего, сделались для непривыкших к немушей странны и дики. Третье переменили совсем Знаменования и употребляются не в тех смыслах, в каких сначала употреблялись. И так, — подводил Шишков невеселые итоги, — с одной стороны в язык наш вводятся нелепые новости, а с другой истребляются и забываются издревле принятые и многими веками утвержденные понятия. Таким-то образом процветает словесность наша и образуется приятность слога, называемая французами «элеганс». Давно знаю, что один в море не воин, Шишков собирает единомышленников. В 1807 году начинаются частные встречи, которые спустя 3 года получают наименование беседы любителей русского слова и становятся публичными. В числе сторонников Шишкова оказываются такие из Палины, как Гаврила Романович Державин и Иван Андреевич Крылов. Впоследствии этот круг назовут архаистами. К числу младших архаистов относились, к примеру, поэты Александр Грибоедов и Павел Катенин. Так началось противостояние Шишкова и Шишковцев с Карамзиным и Карамзинистами. Державину, Крылову и Грибоедову эту историю простят, а Маркобес и Шишкова в литературоведении сделают не скажем мальчикам, а скорее дедушкой для битья. Максимально упрощая наш разговор, скажем так, с одной стороны, для развития молодой русской литературы европейское влияние было во многом животильным. С другой же Шишков прав, заимствуя чужие слова, мы слишком часто теряли свои, преживляя чужеродное, разрывали неразторжимые смысловые связи, кромсали саму ткань языка, не осознавая, что там ничего случайного нет, что язык нашей защиты и несёт в себе как сегодня это бы назвали, систему национальных кодов. Впрочем, каким бы ни оказался Шишков орхаистом, нынешнее звучание сентиментальных повестей, даже и корамзинских, вызывает в лучшем случае улыбку. А тексты и церковнославянской литературы и древнерусской стоят нерушимы и действуют завораживающе. Неправота Шишкова оказалась сиюминутной. А правота постоянный. Шишков между тем шёл дальше и пытался доказывать, что и священные тексты на церковнославянском звучат убедительнее, чем на французском. В лекции 1710 года рассуждение о красноречии священного писания и о том, в чём состоит богатство, обилия, красота и сила российского языка, не оценивая, насколько он был прав, скажем только что это его Донкихотство само по себе вызывает уважение. К тому же не будем упрощать. Шишков, к примеру, допускал и даже рекомендовал введение в литературный оборот низкой лексики. Так что ещё вопрос, кто из них был более прогрессивен, он или Карамзин? Юрий Тюнянов в замечательной своей работе Архаисты и Пушкин утверждает, что Шишков боролся против единообразия и сглаженности языка. Выписывая из Крымзина фразу о том, что светские дамы не имеют терпения читать русских романов, потому что так не говорят люди со вкусом, Шишков остроумно отвечал: "Не спрашивайте ни у светских дам, ни у моначин". Тинянов напоминает анекдот про Шишкова, как он у одной своей хорошей знакомой листал альбом и обнаружив там русские имена написанные по-французски, Все их вычеркнул и переписал. Безбелил ты, девка бела, без румян ты, девка ала, ты честь, хвала отцу, матери, сухота сердцу молодецкому. Характер Шишкова являл собою, не как может показаться, склонность к каменилым формам, но напротив, распахнутость и душевное здоровье. Одним из первых в России он всерьёз занялся сбором народных песен, лично зная их великое количество, и занятия неизбежно сказывались на его убеждениях. «Идет девица из терема, что белое лицо заплакано, ясны очи помутились, а белые руки опустились». Приводя в пример эту песню, Шишков пояснял. «Мы не таким образом описываем ныне печаль красавиц, но сия безмолвная кручина, ясны очи помутились, а белые руки опустились», Едва ли не лучший из сих влагаемых в уста любовниц восклицаний: "О рок, о лютый рок! Я рвусь терзаюсь и тому подобных". Что же это такое? Когда началось это вслушивание в речь у Шишкова? Наверное, в тот день, когда он, будучи совсем ещё молодым мичманом, задумал составлять трёхъязычный словарь морских терминов и переписывая сотни слов, начал распознавать их родство. обнаружив в том неслыханную музыку, захотел и с другими ею поделиться, пусть даже и ошибаясь в частностих. Однако и претензии к Шишкову со стороны критикуемых им бывали верны. Осознавая нехватку доводов собственно филологических, Александр Семёнович зачастую переходил на слишком широкие обобщения, обвиняя оппонентов в маловерии, склонности к икабинству и отсутствии патриотизма. Зачастую так оно и было, но Карамзин точно не был меньшим, чем шишков патриотам России. Да и самого Карамзина либеральная молодежь за монархические взгляды при республиканских убеждениях, что сам он парадоксальным не находил, позднее запишет в сторонники рабства и даже в невежды. У них с этим скоро. Историческая закономерность, тем не менее, заключается в том, что в трудные для отчизны времена – Российская власть призывает на помощь в первую очередь тех, кого чаще всего обвиняют в ретроградстве, и они в полной мере исполняют веренные им. Александр Семёнович Шишков призвал император Александр I. В 1811 году Шишков пишет рассуждение о любви к отечество. Человек, почитающий себя гражданином света, то есть не принадлежащим ни к какому народу, Делает то же, как бы он не признавал у себя ни отца, ни матери, ни роду, ни племени. Он, исторгаясь из рода людей, причисляет сам себя к роду животных. Какой изверг не любит матери своей? Но отечество не меньше ли нам, чем мать? Отвращение от всей противоестественной мысли так велико, что какую бы мы ни положили в человеке худую нравственность и бесстыдство, хотя бы и представили себе... что может найтись и такой, который в развращенной душе своей действительно питает ненависть к отечеству своему. Однако и тот постыдился бы всенародно и громогласно в том признаваться. Да и как же не постыдиться? Все веки, все народы, земля и небеса воззапияли бы против него. Один ад стал бы ему рукоплескать. Статьи и рассуждения Шишкова достигали порою державенской силы, Чего стоит один ад, который стал бы рукоплескать. При всём своём на тот момент либерализме Александр I догадывался, с чем скоро придётся столкнуться России и какие слова станут ей необходимы. Так Шишков получил пост государственного секретаря. Сын едва сводившего концы с концами инженер-порутчика, имевшего 15 душ, попал в число первых лиц государства. Характерно, что ещё в 1810 году император Наотрес отказывался включать Шишкова в государственный совет, говоря: "Я скорее соглашусь не царствовать". Параллели с тем, как вдруг проявит российская власть всякий раз накануне отечественных войн, очевидны. Стоит напомнить, что и Первую мировую называли изначально второй отечественной, и тогда тоже был явлен крен вправо. И если быть совсем дотошным, то можно обнаружить повторение этого крена с разницей ровно в 100 лет уже в наши дни. В апреле 1712 года Шишков вслед за государем прибывает в Вильно. Увиденные там его военного человека вице-адмирала откровенно удручают. За чем-то удивляется Шишков, В Вильно завезли огромное количество запасов, при том, что город уже собирались оставлять. Шишков посетил великого князя Константина Павловича, поселившегося в однокомнатном домике. Ожидая на улице, когда его призовут, Шишков видел, как на уединцию раз за разом заводят по несколько солдат. Он был уверен, что Константин Павлович произносит напутствие перед скорым сражением. Но когда наконец Шишкова позвали, Он стал свидетелем того, как великий князь показывает одеревеневшим от напряжения солдатам строевые приёмы и развороты. Ты верно смотришь на это как на дурачество, спросил великий князь. Шишков даже не нашёлся с ответом и только поклонился. Прислонному от Наполеона генералу продолжает Шишков перечисление замеченных им нелепостей. Зачем-то показывали учения российских войск. То ли было время, чтобы удивлять или устрашать, задаётся Шишков вопросом. При этом сама жизнь придворной аристократии проходила в такой безопасности, словно неприятель был за тысячи вёрст. Занимались весёлостями, пишет Шишков, строили галерею или залу, чтобы дать в ней великолепный бал. Известие о начале войны застало императора на балу, проходившем на загородной даче. Шишков туда даже не пошёл, он и раньше подобных мероприятий избегал. Ночью Шишкова разбудили и доставили к императору. "Надобно составить приказ нашей армии", сказал император. "Неприятель вступил в наши пределы". Так Александр Семёнович Шишков начал работать над обращениями государя. которым в течение войны будет внимать вся Россия. Первый манифест гласил «Из давнего времени примечали мы неприязненные против России постановления Французской империи, но всегда крепко и миролюбиво отклоняли оные. Наконец, видя беспрестанное возобновление явных оскорблений при всем нашем желании сохранять тишину, принуждены были мы ополчиться и нести и собрать войска наши, но и тогда, ласкаясь еще примирением, оставались в пределах нашей империи, не нарушая мира, а быв токмо готовыми к обороне. Все сии меры, кротости и миролюбия не могли удержать желаемого нами спокойствия. Французский император нападением на войска наши при Ковне открыл Первую войну. Итак, видя его никакими средствами непреклонным к миру, не остаётся нам ничего иного, как призвав на помощь свидетеля и защитника правды Всемогущего Творца небес, поставить силу нашу против усилий неприятельских. Не нужно нам напоминать вождям, полководцам и воинам нашим об их долге и храбрости. В нас из древля течёт громкая победами кровь славян. Воины, вы защищаете веру, отечество и свободу. Я с вами. На начинающего Бог. С началом войны ставка переезжала с места на место, воззвание своей Шишков писал в различных неподобающих местах. В какой-то момент заручившись поддержкой ещё двух приближённых к императору Шишков обратился с просьбой к Александру оставить армию и вернуться через Москву в Санкт-Петербург. Опытный воин Шишков понимал, что движение французской армии будет таким скорым, что не ровен час, еще и государя возьмут в плен, то-то позор будет. Но даже если исключить этот чудовищный случай, все равно отступающая до самой Москвы армия без государя вовсе не то, что армия, разбитая вместе с государем. Александр I разумному совету Шишкова внял, хотя никогда впоследствии не признавался в этом. Вослед за государем через несколько дней отправился на восток и Шишков. В Смоленске, пишет он в своих записках: "Предстало отчам нашим великое множество народа и разных чинов отставных дворян, из которых многие приходили ко мне сказывать, что они всех крестьян своих вооружат". И сами пойдут с ними на встречу неприятелю. Одно только меня смущало. Почти все приходившие ко мне дворяне единогласно говорили, что если дадут им предводителя, лишь только бы это был русский, но в то же самое время назначен был предводить их не знающий ни слова по-русски иностранец Винценгеродо. Характерная для тех времён примета. впиющее недоверие к собственному народу. И это после того, как совсем недавно коренной русак Суворов спасал Европу и бил всех прославленных полководцев поочерёдно. Следующий манифест Шишков писал уже в Москве 6 июля. Да распространится в сердцах знаменитого дворянства нашего и во всех прочих сословиях дух той праведной брани, какую благословляет бог и православная наша церковь да обратиться погибель в которую мнит он не зринуть нас на главу его и освобождённая от рабства европа да возвысит имя России. В тот же день был выпущен знаменитый манифест о всеобщем ополчении. Неприятель вступил в пределы наши и продолжает нести оружие своё внутри России. Надеясь силой и соблазнами потрясть спокойствие великой сей державы, с лукавством в сердце и лестью в устах, несёт он вечные для неё цепи и оковы, да найдёт он на каждом шагу своём верных сынов России, поражающих его всеми средствами и силами, не внимая никаким его лукавствам и обманам, да встретит он в каждом дворянине пожарского в каждом духовном палицена, в каждом гражданине минина, святейший синод и всё духовенство вы всегда тёплыми молитвами своими призывали благодать на главу России. Народ русский, храброе потомство храбрых славян, ты неоднократно сокрушала зубы устремлявшихся на тебя львов и тигров. Соединяйтесь все с крестом в душе и оружием в руках, И никакие силы человеческие вас не одолеют. Граф Фёдор Растопчин в своих записках о 1812 году вспоминал: "Я был поражён тем впечатлением, которое произвело чтение манифеста. Сначала обнаружился гнев, но когда Шишков дошёл до того места, что враг идёт с листьем на устах, но с цепями в руке, тогда негодование прорвалось наружу". и достигло своего апогея. Присутствующие, рваные на себе волосы, видно было, как слёзы ярости текли по этим лицам. По дороге из Москвы в Санкт-Петербург Шишков наблюдал подивившую его картину в небесах. Облако, похожее на рака, встретилось с облаком, похожим на дракона. В ту минуту, когда голова дракона подползла к клешням, туловище дракона начало расплываться и потеряло очертания, а рак остался. Рак решил для себя шишков символизирует Россию, и эта мысль утешала меня всю дорогу, признаётся он. Самый трудный манифест Шишкову пришлось составлять на оставление Москвы. Сколь болезненно всякому русскому слышать, что первопрестольный град Москва вмещает в себя врагов отечества своего. Но она вмещает их в себя, пустая, обнажённая от всех сокровищ и жителей. Гордый завоеватель надеялся вошед в Ашет в неё сделаться повелителем всего российского царства и предписать ему такой мир, какой заблагорассудит, но он обманется в надежде своей. Итак, да не унывает никто, и в такое ли время унывать можно? когда все состояния государственные дышат мужеством и твердостью, когда неприятель с остатком от часу более исчезающих войск своих, удаленный от земли своей, находится посреди многочисленного народа, окружен армиями нашими. Написав сию бумагу, признается Шишков, я прочитал ее несколько раз, сам сомневаясь в предвещениях моих, столь мало тогдашнему положению, нашему соответствующих. Однако ж ободрился, не переменил ни слова и отнёс её к государю. Он выслушал и приказал прочитать в комитете министров. Министры попросили Шишкова исключить блистательное выражение о Наполеоне. Он затворился в огробе, из которого не выйдет жив. Но, пожалуй, были неправы. В декабре, во след бегущей армии Наполеона, государь, а за ним и государственный секретарь, выехали в Вильно, которое оставили полгода назад. «Дорога устлана была разбросанными под линей и на ней мертвыми телами», — вспоминает Шишков. «Так что наши сани стучали, проезжая по костям втоптанных в нее человеческих трупов. Положение тел их было нечто удивляющее и непостижимое. Иные из них лежали полунагие или в странных случайно попавшихся им одеяниях, сгорбленные и сковерканные, так сказать, как бы живо-мёртвые. У иных на лицах их, на коях не успело ещё удвориться спокойствие вечного сна, изображалось такое лютое, дикообразное отчаяние. По приезду нашему в Вильню я увидел длинную, толстую, высокую, необычайного образа стену. Спрашиваю, что это такое, мне отвечают, это наваленные одно на другое, смёрзшиеся вместе мёртвые тела. В той стене было 17 тысяч трупов. Для прочищения воздуха везде по улицам раскладены были зажжённые кучки навоза, курящиеся дымом. Все мы опрыскивали своё платье, и носили с собою чеснок и другие предохранительные от заражения вещи.